А это, как не покажется странным, довольно редкое качество руководителя. Наверное, надо в первую очередь заглянуть в старое дело, по которому студент проходил, сказал Белянчиков. Определить его подельцев. Все еще сидят ли кто-нибудь кроме него вышел? А вдруг это неизвестный нам третий? Запрос на Петровку и в министерство я сделал. «Спросил срочно, ответил Корнилов. «А если арестовать студента и Рыжева, как только они выйдут на связь с Бугаевым?» — спросил Лебедев. «Знать бы, что на встречу с Семеном пришел Райко!» «Надо было сразу брать», — с сожалением сказал Корнилов, «и его, и Рыжева. Да кто же мог предположить, что такая опасная птица залетела? И кто знал, что мы ее потом...» Про Воронин. Дальше тянуть нечего, будем сразу задерживать. Вдруг они решат, без семена обойтись. Игорь Васильевич встрепенулся вдруг, в сосредоточенно чертивший домики на листке бумаги бельянников. А если фото Райко и Осокина, то и старухи показать. Какой еще старухи? Блошкиной, улыбнулся Берянщиков, вспомнив рассказ Семена Бугаева о том, как старуха падала в обморок к нему на руки, у которой Лёва Бур комнату снимал. «Так, так, так», — заинтересовался полковник. «Это она говорила, что к Лёве приличные люди ходят?» «Она?» «Покажем. В розыске студента она нам не поможет». Но если опознает, цепочку мы замкнем. В эту ночь Пугаев долго не мог заснуть. Беспокойно ворочался на скрипучей раскладушке. Снова и снова вспоминались ему события отошедшего дня. Мелькание знакомых и незнакомых лиц. Удивительное ощущение, которое испытывал уже не один раз, но которая всегда неприятно волновала, ощущение раздвоенности. Когда приходилось скользить равнодушным взглядом по лицам своих близких товарищей и встречать в ответ такие же безучастные взгляды, понимая, какое напряженное внимание кроется за ними, а потом кружить на машине по городу, путать следы, стараясь, чтобы твои товарищи их не потеряли, и ощущать рядом теплое плечо врага. Бугаев вспомнил о том, что рассказал ему полковник про рыжего парня и усмехнулся. Я то сразу понял, что ты не Вася. Но вот что ты ещё и Николай Борисович Сокин, такого сюрприза не ожидал. Он стал перебирать в памяти все известное о Рыжем. Выходило, что ничего серьезного об Осокине-младшем он не узнал. Никаких фактов, одни ощущения. А участковый инспектор нашим ребятам сразу гору фактов выложил. Все правильно. Бугаев вдруг вспомнил, как улыбнулся Рыжий, когда он предложил ему в машине бутылку пива. «Ха! Каждый улыбнется». Когда его угощают пивом, хмыкнул он, понимая, что неправ, что улыбки бывают у людей разные. У Рыжего улыбка была добрая. А как насторожился парень, когда я ему сказал про тюрьму? Живым не дамся. Детская бравада. Он еще не пуганный сопляк. Никогда не сидел. Это я правильно подметил. Здесь мои ощущения меня не подвели. А вот рожа противная, с дурацкими баками. Баки он, может быть, отрастил, чтобы свои прыщи прикрыть. А лицо? Бугаев повернулся на бок, закрыл глаза. Спать. Спать, Семен Иванович. Но плоское лицо рыжего стояло у него перед глазами. Теперь то, что он точно влипнет. С этой мыслью Бугаев наконец-то заснул. И проснулся он с мыслью о том, что судьба Рыжего предрешена. Теперь он влиткнет и научится воровскому жаргону, которым так неумело пытался щегольнуть. Еще многому научится, потому что пострашнее любого жаргона. Он занимался своими обычными утренними делами, а мыслями время от времени возвращался к Рыжему. Легкое чувство досады владело им словно и он Бугаев был виноват в грядущей трагедии Рыжова.